Страница 109. Шестое. Плавание. Плавание — это замечательное занятие. Оно дает непрерывную ритмическую тренировку нужную сердцу и не грозит никакими травмами, если вы обещаете не тонуть. Плескание с ребятишками на мелководье в счет не идет. Чтобы выработать подобающую вашему возрасту выносливость, Вам нужно будет заняться плаванием на расстоянии, освоив один из профессиональных стилей – фристайл, кроль, брас, бутерфляй или плавание на спине. Плавание на боку обычно не требует больших усилий, поэтому вряд ли способно служить хорошей тренировкой. Но если вы плаваете плохо, то не ждите от занятий большого прока. Начинайте медленно. Если вы не привыкли плавать долго, то вам, очевидно, придется отдыхать через каждые 50 метров, а тренировки ограничить по времени 10 минутами и меньше. Смотрите раздел «Поэтапная программа». Пройдет несколько недель, и вы сможете плавать без остановки в течение 20 минут. Иногда пловцы кладут на край бассейна часы водонепроницаемые, чтобы можно было следить за пульсом. Однако в воде сердце бьется обычно медленнее, чем на суше, поэтому частота пульса в данном случае показатель не самый лучший. Страница 110. Тем не менее, если вы плавали быстро и после тренировки чувствуете приятную усталость, будьте уверены в том, что потренировались вы достаточно и Не перенапряглись. Плавание. Достоинство. Плавание всепогодный вид физических упражнений, если заниматься в закрытом помещении или в открытом бассейне с подогретой водой и теплой раздевалкой. Плавая, не запачкаешься. Плавание прекрасный вид физических упражнений для тех, у кого больные ноги, кто страдает артритом. Недостатки. Подходящего бассейна поблизости может не оказаться. Заниматься в сырую холодную погоду бывает не хочется, но вы почувствуете себя прекрасно, как только окажетесь в воде. Когда плаваешь, много не поговоришь. Возможно, какие-то сложные прически несовместимы с занятием плаванием.